Компания «Вира М.» представляет книгу Ги Мапасана «Жизнь». Ги Демопассан. Жизнь. Госпожа Брен, Дань уважения преданного друга и в память о друге умершем. Ги Демопассан. Скромная истина. Уложив чемоданы, Жанна подошла к окну. Дождь не переставал. Всю ночь стекла звенели, и по крышам стучал ливень. Нависшее, отягченное водой небо словно прорвалось, изливаясь на землю, превращая ее в кашу, растворяя, как сахар. Порывы ветра дышали тяжким зноем. Рокот разливавшихся ручьев наполнял пустынные улицы. Дома, как губки, впитывали в себя сырость, проникавшую внутрь и проступавшую испаренной на стенах от подвалов до чердаков. Выйдя накануне из монастыря и оставив его навсегда, Жанна жаждала наконец приобщиться ко всем радостям жизни, о которых так давно мечтала. Она опасалась, что отец будет колебаться с отъездом, если погода не преснется, и в сотый раз за это утро пытливо осматривала горизонт. Затем она заметила, что забыла положить в дорожную сумку свой календарь. Она сняла со стены листок картона, разграфленный на месяцы, золотую цифру текущего 1819 года в Виньетке. Она вычеркнула карандашом четыре первых столбца, заштриховывая все имена святых, вплоть до 2 мая, дня своего выхода из монастыря. Голос за дверью позвал «Жанетта». Жанна ответила «Войди, папа». И в комнату вошел ее отец. Барон Симон Жак Ле Пертьюи Де Во был дворянином прошлого столетия, чудаковатым и добрым. Восторженный последователь Жан-Жака Руссо, он питал нежность влюбленного к природе, лесам, полям и животным. Аристократ по рождению он инстинктивно ненавидел 93-й год, но философ по темпераменту и либерал по воспитанию он проклинал тиранию с безобидной и риторической ненавистью. Его великой силой и великой слабостью была доброта. Такая доброта, которой не хватало рук, чтобы ласкать, раздавать, обнимать, доброта Творца, беспорядочная и безудержная, подобная какому-то омертвлению волевого нерва, недостатку энергии, почти пороку. Человек теории, он придумал целый план воспитания своей дочери, желая сделать ее счастливой, доброй, прямодушной и нежной. До 12 лет она жила дома а потом, несмотря на слезы матери, была отдана в монастырь Сакрекер. Там отец держал ее в строгом заключении, в заперти, в безвестности и в полном неведении дел людских. Он желал, чтобы она возвратилась к нему 17-летней целомудренной девушкой и собирался затем сам погрузить ее в источник поэзии разумного, раскрыть ей душу и вывести из неведения путем созерцания наивной любви, простых ласк животных и ясных законов жизни». Теперь она вышла из монастыря сияющая, полная сил и жажды счастья, готовая ко всем радостям, ко всем прелестным случайностям жизни, которые представлялись ее воображению в дни праздности, в долгие ночи. Она походила на портрет Веронеза, своими блестящими белокурыми волосами, как бы обесцветившимися на ее коже, аристократической, чуть розоватой кожи, оттененной легким пушком, который напоминал бледный бархат и был чуть заметен под ласкою солнца. Глаза Жаны были синие, той темной синевы, какой отличаются глаза голландских фаянсовых фигурок. Около левой ноздри у нее была маленькая родинка, другая была справа на подбородке, где вилось несколько волосков, до того подходивших к цвету ее кожи, что их с трудом можно было различить. Она была высокого роста, с развитой грудью и гибкой талией. Ее чистый голос казался иногда чересчур резким, но искренний смех разливал кругом нее радость. Нередко привычным движением она подносила руки к вискам, как бы желая пригладить прическу. Она подбежала к отцу, обняла его и поцеловала. — Ну что же, едем? — спросила она. Он улыбнулся, тряхнул довольно длинными, уже седыми волосами и протянул руку к окошку. — Неужели тебе хочется отправиться в путь в такую погоду? Но она молила его ласково и нежно. — Поедем, прошу тебя, папа, после полудня погода разгуляется но мама ни за что не согласится, согласится, обещаю, я беру это на себя. Если тебе удастся ее уговорить, я не возражаю. И она стремглав бросилась в комнату баронессы. весь этого дня отъезда она ждала со все возрастающим нетерпением.